ловат 13 -е. несколько чисел. Несколько минут спустя мы сидели в салоне на диване с сигарами во рту. Капитан разложил передо мной чертежи наутилуса в продольном и поперечном разрезе, немного погодя он начал описывать свое чудо следующими словами. Вот, господин Арунакс, судно, на котором вы находитесь. Это цилиндр, очень длинный, с коническими концами, по форме он очень похож на сигару. Эта форма уже принята в Лондоне для многих построек подобного рода. Длина судна от одного конца до другого — 70 метров, а наибольшая ширина — 8 метров. Он построен в другой пропорции, чем обычные паровые суда, так что вода может легко обтекать его, не затрудняя хода корабля. Вот два чертежа, которые дадут вам понятие об объеме наутилуса. Поверхность его — 11 045 сотых квадратных метра. Его объем равняется 1500,2 кубических метра, или, говоря иначе, на наутилус, погружаясь, вытесняет полторы тысячи квадратных метров воды. Когда я составил план судна для подводного плавания, я хотел, чтобы оно погружалось на 9 десятых, а над поверхностью возвышалось бы на одну десятую. При подобных условиях оно должно было вытеснить только девять десятых своего объема, допустим, тысячу шесть и сорок восемь кубических метра. При постройке я должен был так и рассчитывать. Наутилус состоит из двух корпусов, внутреннего и наружного, выполненных из листовой стали и соединенных между собой стальными балками в виде буквы «Т», что сообщает им необыкновенную прочность. Наутилус Выступает над водой только на одну десятую. Но если я наполню резервуары количеством воды равным этой одной десятой, то судно будет тогда вытеснять 1507 тонн и совсем уйдет под воду. Эти резервуары находятся в нижней части Наутилуса. Я открываю краны, они наполняются, и судно погружается. Хорошо, капитан, допустим, что вы можете держаться на известной глубине, но погружаясь ниже Ваш подводный снаряд встречает давление снизу вверх, давление в одну атмосферу на каждые 30 футов, то есть около одного килограмма на квадратный сантиметр. Точно так, профессор. Если вы не наполните резервуары водой до отказа, я не могу себе представить, как же вы погрузите наутилус Немного надо усилий, чтобы опуститься в нижние слои океана, потому что тела имеют стремление быть потопляемы. Когда я захотел определить вес наутилуса, необходимый для его погружения, мне надо было только рассчитать уменьшение объема воды на различных глубинах под давлением верхних слоев. «Это очевидно», — отвечал я. «Если вода не — совершенно несжимаемое тело, то, по крайней мере, слишком мало сжимаемое По самым новым исчислениям, это сжимание будет равно 436 метров 10-миллионным на каждые 30 футов глубины. Если надо опуститься на тысячу метров, то я исчисляю увеличение тяжести от давления водяного столба в тысячу метров, то есть от давления 100 атмосфер. Тогда сжимание будет равно 430 стотысячных, и я должен увеличить тяжесть судна до 1513 метров и сотых тонны вместо обычного тоннажа 1,507,2 тонны. Таким образом, потребуется балласт всего 0,6,57 тонны. Только? Да, этот расчет легко проверить. У меня есть дополнительные резервуары вместимостью 100 тонн. Я могу опускаться на значительную глубину. Если я захочу, чтобы наутилус вышел на поверхность на дну десятую, Мне надо только выпустить эту воду и совершенно опорожнить все резервуары. Против таких доказательств, основанных на цифрах, я не мог возражать. «Я признаю ваши вычисления, капитан», — отвечал я, — «и не могу их оспаривать, потому что опыт доказывает это каждый день. Но вот что же, господин Аронакс, когда вы находитесь на глубине тысячи метров, наутилус испытывает давление сто атмосфер» и в эту минуту вы хотите слить воду из дополнительных резервуаров, чтобы облегчить судно и подняться на поверхность. Надо, чтобы паровые насосы преодолели это давление 100 атмосфер. А ведь это сто килограмм на квадратный сантиметр. Нужна большая мощность, которую может мне дать электричество», прервал меня капитан нему «Я вам повторю, что динамические силы моих машин почти беспредельны». Насосы наутилуса имеют невероятную мощность, и вы должны были это видеть, когда огромные столбы воды обрушились на палубу Авраама Линкольна. Иногда я не пользуюсь запасными резервуарами, чтобы достигнуть глубины от 1500 до 2000 метров, чтобы сберечь мои батареи. А если мне захочется посетить глубины океана на 2 или 3 мили ниже поверхности... Я употребляю средства более надежные, но не менее верные. "Какие же, капитан, спросил я? «Придется вам рассказать, как управляется Наутилус". "Я сгораю от нетерпения, капитан. Для управления подводным судном я употребляю обыкновенный руль, прикрепленный к ахтерштевню, который приводится в действие штурвалом и талями. Но я могу также двигать Наутилус Сверху вниз и снизу вверх в вертикальной плоскости посредством двух наклонных лагов, прикрепленных к его бортам подвижными плоскостями. Они могут принимать разные положения и приводятся в действие с помощью мощных рычагов. Если лаги направлены параллельно судну, оно движется горизонтально. Если они наклонены, наутилус движется соответственно по диагонали. Если выключить винт, под давлением воды на Наутилус очень быстро всплывает на поверхность по вертикали. «Браво, капитан!» — вскрикнул я. «Но как рулевой может вести судно по тому пути, который вы указываете?» Рулевой помещается в рубке, которая находится в специальном выступе в наружной части корабельного корпуса. В этой рубке большие иллюминаторы из толстого черепицеобразного стекла. Разве стекло способно выдержать такое давление? Да. Хрусталь, разбивающийся при падении, имеет значительное сопротивление давлению воды. При опытах рыбной ловли в электрическом свете в 1864 году посреди Северного моря выяснили, что хрустальные линзы толщиной всего в 7 миллиметров выдерживают давление воды в 16 атмосфер. При этом они еще сильно нагревались, из-за тока высокого напряжения. Стекла же, которые я употребляю, имеют толщину не менее 21 сантиметра, значит, они в 31 раз толще. Хорошо, капитан Немо, но ведь, чтобы видеть, нужен свет? А как же во мраке вот позади рубки рулевого помещен сильный электрический прожектор, лучи которого освещают море на расстоянии полумили? «Браво! Трижды браво, капитан! Я понимаю теперь природу фосфорицирующего света лжи единорога который так заинтересовал и озадачил ученых. Кстати, это столкновение Наутилуса с Шотландией, которое наделало столько шуму, было следствием нечаянной встречи?» «Да, господин ранакс это произошло совершенно случайно. Наутилус плыл на глубине двух метров, когда произошел толчок. Я убедился, что опасных повреждений не было. «Не было, капитан. Шотландия благополучно добралась до гавани. А встреча с Авраамом Линкольном тоже случайная?» «Профессор, мне было очень жаль этот отличный фрегат, но меня атаковали. И я должен был защищаться. Я довольствовался тем, что поставил неприятеля в невыгодное положение. Ему даже не пришлось ремонтировать свои повреждения в ближайшей гавани. «Капитан!» — вскрикнул я с восторгом. «Что за чудесное судно, ваш Наутилус?» «Да, профессор», — отвечал капитан Нему с волнением, «и я люблю его, как плоть от плоти моей. Если ваши корабли на поверхности океана всюду подстерегает опасность, и если первые впечатления, которые производит море, есть страх бездны, как сказал голландец Янсен, то на Наутилусе человек может быть совершенно спокоен». Нечего опасаться пробоин, потому что двойной корпус корабля имеет твердость стали, нет утомительной качки, которая так докучает. Паруса не уносят ветер, котлы не могут взорваться, пожара не может быть, потому что все сделано из листовой стали. Не страшен недостаток угля, потому что здесь главная механическая сила — электричество. Нечего бояться каких-нибудь Неприятных встреч, потому что наутилус один плавает в глубине вод. Не страшны бури, потому что в нескольких метрах ниже поверхности царит совершенный покой. Вот преимущество моего судна. И если правда, что инженер надежнее при постройке, чем конструктор, а конструктор, чем сам капитан, то представьте себе, до чего я верю в свой наутилус, потому что я все вместе, капитан, «Конструктор и инженер». Капитан говорил так увлекательно и так красноречиво. Глаза его горели, движения были так порывисты, что он совершенно преобразился. Да, он любил свой Наутилус, как отец любит свое дитя. Я не мог удержаться, чтобы не задать один вопрос, хотя вопрос этот мог показаться ему не совсем скромным. «Вы инженер, капитан Немо?» «Да, профессор, в те времена, когда я еще считался жителем земли, я учился в Лондоне, Париже и Нью-Йорке». «Но как вы могли тайно построить это чудное судно?» Каждая его часть получена мной из разных частей света. Киль выкован в крызо, грибной вал у Пенни и Ко в Лондоне, стальная обшивка у Лирда в Ливерпуле, винт у Скотта в Глазго. Резервуары у Келя и Ко в Париже, машины у Круппа в Пруссии, таран в мастерских Мотола в Швеции, приборы от Братив Харт в Нью-Йорке и так далее. И каждый из этих поставщиков получал мои заказы под различными именами. Но, — возразил я, — положим, что отдельные части приобретены, но надо же было их собрать и проверить я устроил свои мастерские на пустынном необитаемом островке в открытом океане. Там с моими работниками, с моими избранными верными отважными товарищами мы собрали на Утилус. Когда постройка была окончена, огонь испепелил все следы нашего пребывания на острове. Мне думается, капитан, что цена этой постройки должна быть немалой. Господин Аронакс... Стальное судно со всем внутренним устройством стоит 2 миллиона. Если же включить все редкости и коллекции, которые на нем находятся, то оно будет стоить от 4 до 5 миллионов франков. Позвольте еще вопрос, капитан. Извольте, профессор. Вы, значит, богаты? Богат несметно. Так богат, что мог бы без труда заплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Я пристально посмотрел на этого удивительного человека и подумал, не смеется ли он надо мной, а может, говорит правду. Я решил, что время все покажет и объяснит.